Англичанка подняла клетку-переноску, чтобы показать сонную чихуахуа суровому российскому пограничнику, сверяющему морду собачки с фотографией в паспорте животного. Молодой кореглазый парень с самым русским именем и фамилией Каха Капанадзе, не снимая самое серьезное выражение с лица, поставил в паспорт штамп и, вернув его англичанке, кивком головы разрешил пройти. И вот именно тут что-то пошло не так. Должно быть, у тянь просто сдали нервы, а у кого бы они ни сдали, десять часов нюхать вонючие носки, потому что она тут же приняла свой привычный облик прямо в переноске. проломив ногами заднюю стенку и смешно высовывая из клетки голову и одну руку. «Ой!» — только и успела сказать рыжеволосая девушка. Потому что в Китае, как и говорил Суню Кун, она была просто обычной молодой женщиной. Но в странной заснеженной России всех женщин, вплоть до пятидесяти включительно, называли только девушки. а тех, что после пятидесяти вообще девчонки. Что делать? У каждой страны свои труднообъяснимые традиции. Бдительный пограничник Капанадзе мгновенно нажал тревожную кнопку. Турникет застыл к обалдевшей англичанке. уже неудерживающей в руках резко потяжелевшую, покорёженную и переломанную переноску, подбежали несколько людей в форме. Клетку открыли, хотя этого, в общем-то, и не требовалось, поскольку она вся уже практически развалилась по прутикам. Освободившийся Тянь Гоу даже любезно подали руку. Русские всегда отличаются вежливостью. помогая выбраться и встать, после чего, без тени улыбки, пресекая любые попытки диалога, ее куда-то повели, не забыв отправить следом за ней и явно пребывающую в шоке англичанку. Любопытные пассажиры, ожидающие, когда, наконец, возобновится проверка паспортов, с интересом наблюдали за происходящим. Секретарь у Мована быстро обернулась. Из толпы на нее смотрел китаец с вонючими носками и удивленно моргал. Видимо, ему до сих пор было что-то не совсем понятно. «Дебил! Что с него взять?» «Что же теперь делать? Уже в который раз она подводит господина Мована. Он будет очень недоволен». Конечно, Тяньгоу могла бы оказать сопротивление, но здесь, в аэропорту, слишком много полиции, она не сможет, просто не успеет убить их всех. И самое главное, зачем? Ну, допустим, убьет. Это не так сложно, ведь она демон, но, тем не менее, это никак не исправит ситуации. Тем более, что эти русские не так просты, как законопослушные китайцы, и запросто могут взяться за оружие. Они же бесшабашные. Тут рыжая девушка увидела, что справа, со стороны эскалатора, к ним быстро приближаются еще двое мужчин в форме пограничников, но с рвущими поводок овчарками. «Ну, конечно, собаченьки!» Первая же суровая, бдительная овчарка была довольно пожилой, ее нос уже начал сидеть. На боках и на шее тоже появились пятна проседи. Она настороженно обнюхала тяньгоу, внимательно посмотрела ей в глаза и, на всякий случай, обнюхав еще раз, вдруг начала грозно рычать. Двое мужчин в форме что-то кому-то сообщили по рации, после чего, крайне вежливо... Взяли девушку под руки и повели дальше. «Это ошибка! Ошибка!» — повторяла англичанка, оставшаяся за спиной Тяньгоу. Пограничники привели рыжеволосую секретаря у Мована к какой-то двери, нацепив ей на руки стальные наручники. Один из них скрылся за дверью. Но слишком быстро вышел обратно, так что девушка даже не успела подумать, как можно воспользоваться ситуацией. А потом ее просто затащили в маленький кабинет, усадили на стул и ушли. Тяньгоу быстро огляделась по сторонам. Помещение светлое, здесь недавно делали ремонт. Из всего интерьера стул, на котором сидит она, и стол напротив. За стол присел суровый мужчина в погонах майора, вежливый, как и все русские пограничники. Итак, ваше имя, фамилия, национальность, страна проживания, документы, номер рейса, с какой целью прилетели в Россию. Это допрос, игриво улыбнувшись и стрельнув глазками, спросила Тяньгоу, надеясь протянуть время. — Да, — абсолютно честно ответил он. — Кажется, ее проникновение в Россию будет сопряжено с определенными сложностями. — Как жаль. Но тем не менее. — И первое, чему я должен научить тебя, женщина, — это пить хороший чай. — Важно, — сказал царь-обезьян, доставая пакетик чая из кружки, отжимая его и разрывая над бумажной салфеткой. Он внимательно рассмотрел содержимое пакетика, потер мокрую заварку между пальцев, понюхал и поморщился. — Почему вы называете это чаем? Это же высевка! — Высевка! Китаец брезгливо бросил мокрые комья заварки на салфетку. — Ты говоришь прямо как мой преподаватель по ботанике, — усмехнулась Ольга. «Видимо, твой учитель по ботанике очень мудрый человек. Жаль, что ты ничему у него не научилась». «А по зубам?» — обиделась девушка. «Ты не можешь дать мне по зубам, Аолия». «Почему же?» «Во-первых, потому что я суню кун. Я разорву твою плоть на тысячу мелких кусочков прежде, чем ты успеешь сжать кулак для удара. А во-вторых, ты моя ученица». и не имеешь права бить меня. Ты обязана меня уважать. Я же твой учитель». «О, у меня уже появились обязанности. Круто. А какие-нибудь права у меня есть?» «Есть. Например, у тебя есть право подойти к этой трактирщице» он кивнул в сторону женщины в красной шапочке, стоящей за кассой, «и купить мне, своему учителю, «Лучшую еду, которую только может предложить эта харчевня!» Блондинка посмотрела на него тяжелым взглядом, но тем не менее встала и пошла. «Да ладно! Что ей, трудно, что ли? А то он сейчас запудрит кассирши голову, а бедной женщине еще полную смену работать. Ну и чему еще ты будешь меня учить?» Спросила она, вернувшись с полным подносом. Суню-кун придирчиво оглядел содержимое тарелок. Рыбные котлеты с гороховым пюре. Оливье. Десерт. И опять этот дурацкий чай в кружке? «Не знаю. Я еще не решил». Вздохнув, сказал он и подвинул под нос поближе, старательно принюхиваясь. «Вообще-то я превосходный учитель». Я могу научить тебя управлению стихиями, владению всеми видами оружия, основам философии, и сочинительству стихов, магической власти над умами и душами, умению торжествовать над своим телом и познанию языков всех народов мира. «Не — Не-не, давай обойдемся без иностранщины, — торопливо перебила его Ольга. у меня с детства на эти вещи аллергия китаец вопросительно уставился на нее блондинка устало кивнула во втором классе у нас был факультативный английский ходить на него было необ обязательно но мама хотела вырастить из меня гения поэтому мне некуда было деваться учитель был настолько плох, а я настолько мала что не понимала абсолютно ничего великий мудрец Искренне не понимал, о чем она вообще. А поскольку мама не хотела ударить в грязь лицом перед своими друзьями и родителями моих одноклассников, она сама делала за меня уроки по инглишу с помощью тети Тани и подписывала мне по-русски карандашиком все слова во всех текстах на несколько страниц вперед, чтобы я читала вслух на уроке и получала пятерки. Это было ужасно. Даже вспоминать стыдно. Девушка поморщилась. раздраженно тряся головой. Китаец. Равнодушно кивнул, разламывая вилкой котлету. «Философию и ораторское искусство давай, пожалуй, тоже опустим». Немножечко рассеяно продолжила блондинка, ее губы прыгали. «У нас в институте был курс философии. Она мне очень нравится, ты не думай, но просто в реальной жизни все это малоприменимо, по крайней мере, в современном мире». поэтому вряд ли нам стоит углубляться. Она помолчала, закусывая нижнюю губу. «А вот вся остальная программа меня вполне устраивала. Но только ты не нагружай меня чрезмерно, не забывай мне еще диссер писать». «Женщина, я учитель. Я и только я должен решать, чему учить тебя. Почему вдруг хоть что-то решаешь ты?» — Ну, наверное, потому, что ты живешь в моем доме и отвлекаешь меня от работы и учебы своими проблемами личностного роста. Осторожно приподняв бровь, вопросом на вопрос ответила его ученица. Ее собеседник резко надулся и замолчал, яростно орудуя вилкой и ножом, раскатывая по тарелке горошинки и разрезая котлету с такой скоростью, что из-под ножа вылетели несколько искорок. — Ладно, не сердись, — после затянувшегося молчания сказала Ольга. — Не все так уж плохо. С тобой даже весело. — Я совсем не сержусь, о северная женщина! — скрипя зубами, пробурчал он, ловко нанизывая на вилку паровозик из ярких кубиков моркови. — Ага. Только весь надулся. И не разговариваешь со мной уже минут пять. Рекордное для тебя время, между прочим. Не замечал? Чтобы еда не была безвкусной и оказалась как минимум безвредной, будь так добра, позабудь слова и закрой уши, когда вкушаешь ее. Ага. Когда я ем, я глух нем. Знаю, знаю. Тоже мне высокая китайская философия, — хмыкнула девушка. У нас такому еще в детском саду учат. Человеку никогда не бывает слишком мало или слишком много лет, «Для познания высот истинной мудрости!» Высокомерно улыбнулся узкоглазый мужчина, отодвигая поднос с пустыми тарелками и кружкой. Кафе «Помидор» потихоньку наполнялось людьми. Две случайные студентки, взявшие себе по чашке чая и пирожку с рисом, в глубоком интересе косились на странного китайца и даже строили ему глазки. Царь обезьян принимал внимание с истинно царственным равнодушием, делая вид, что не замечает их пылких взглядов. А вот Ольга отнюдь не была такой хладнокровной. «Так, хватит рассиживаться, пошли отсюда!» Она встала и начала одеваться. «Ты же в книжный магазин хотел. Ну вот, зайдем по дороге, а я тебе по пути еще и город покажу». Она торжественно вручила китайцу его же пуховик и, не оборачиваясь, направилась на выход. Бессистемно падающий снег закончился. Город казался абсолютно белым и сказочным. Огромные сугробы, возникая на каждом шагу, полностью меняли привычную картину улиц. На дороге то и дело сигналили машины, застряв в огромной пробке из-за такого сильного снегопада. Прохожие пыхтели, ругались, толкались, с трудом пробираясь по узким, кем-то протоптанным тропинкам. «Магазин еще далеко?» — спросил царь-обезьян, выйдя из кафе и недовольно поморщившись, оценивая высоту сугробов. «Ну, честно говоря, относительно». Приложив руку к груди, откровенно призналась девушка. Зато я тебя по дороге еще в одно классное место заведу, тебе понравится. Не уверен. Да ладно. Они перешли через дорогу и сразу же едва, вернувшись от летящих сосулек, которые сбивались с крыши главпочтамта мрачные рабочие, вырулили на соседнюю улицу. Там же вся пешеходная зона была оцеплена яркой жёлтой ленточкой. так что им пришлось выходить на проезжую часть и уворачиваться уже от сигналящих машин. «Почему эти люди кидаются в нас снегом и льдом? Почему самодвижущиеся повозки вдруг едут на нас? Почему они все хотят нас убить?» Искренне возмущался китаец. «Да не хотят они нас убить!» Не оборачиваясь, через плечо крикнула девушка, пытаясь перекричать шум машин. «Им вообще на нас плевать!» «Расслабься и привыкай к тому, что мир не всегда вращается вокруг тебя!» Они наконец-то вышли на тротуар, и царь-обезьян тут же утонул в ближайшем сугробе почти по грудь. Ведь в прошлый раз было примерно по пояс. «Как это не вращается? Я же Суню-кун! Весь мир должен вращаться вокруг меня! А если мир не желает этого делать, то я заставлю его!» После того, как Аолия его вытащила, дальше они оба шли молча. Пыхтели, да, это было. Потом еще уворачивались от крупных падающих сосулек, дружно обходили особо высокие сугробы и по-пластунски перелезали через те, которые было абсолютно невозможно обойти. Прекрасный суню откровенно злился. Кстати, уже даже не на Ольгу, а на весь этот бессмысленный мир, на всю эту зиму, на сон этих сугробов, сосулек, повозок, на рекламных демонов, которые внезапно начинали выпрыгивать беситься и кричать из всех специальных устройств на улице так громко, что сам царь-обезьян подпрыгивал от неожиданности, да еще и переключали картинки на огромных телевизорах, подвешенных на высокие столбы». «На что же еще? На старушку, стоящую с протянутой рукой прямо на тропинке. Она же специально встала так, чтобы ее невозможно было обойти. Впрочем, почтенную старую женщину нужно и должно уважать». Суню-кун достал из кармана пару завалявшихся денежных бумажек сдачи из тех, которые выдала ему утром блондинка, и положил в протянутую руку, Обалдевшая от такой щедрости старушка даже протерла зенки от удивления столь большой сумме и быстро-быстро, почти в припрыжку покинула свой пост. — Стой! — сказала резко остановившаяся Ольга, но он уже влетел ей в спину. — Что такое женщина? Мы пришли? — Нет, просто посмотри. Вот это наш проспект Кирова. Вон там цирк. Там крытый рынок. Видишь, какое это красивое здание? — Очень красивое, Аоле. Только скажи, куда мы идем и зачем? — Ну, вот прямо сейчас мы идем через дорогу. Вперед! Она схватила его за руку, чтобы не потерять в толпе людей, которые ринулись через проезжую часть на зеленый свет, и повела к цирку. — Я хочу показать тебе фонтан. — Фонтан? — истерически заорал Светлана. не воодушевившийся китаец. «Женщина! Ты серьезно думаешь, я никогда не видел фонтанов?» Но его никто не слушал. Впрочем, как и всегда. Он сейчас выключен. Обычный, из вот этой огромной штуки наверху, похожей на колючку репейника, во все стороны льется вода. Но это неважно Вот тут фигуры, видишь? Слон, тюлень. Она тащила его за руку показывая ладонью в направлении фигурок животных, украшающих фонтан и перекрикивая шумы детских развлекательных паровозиков, поющих песенки и катающих малышей вокруг. Суню-кун зарычал и все-таки вырвался, сделав пару шагов назад. «Я не хочу смотреть фонта... Ой!» Кто-то закричал, засмеялся какой-то ребенок, «Мама, а почему этот дядя так катается?» Громко спросила маленькая девочка, гуляющая вокруг фонтана с мамой. Та не сразу поняла, о чем речь, но малышка быстро указала ей варежкой в сторону паровозика. Ольга испуганно обернулась. Вот оно. Детский паровозик со страшным нарисованным лицом, которое бывает только у плохих игрушек в американских фильмах ужасов, Ездил по кругу. Его машинист лаялся трехэтажным матом, а под передним колесом, дрыгая руками и скрипя зубами, тащился царь обезьян. Простой цирковой паровозик возил его за собой, как тряпичную куклу. — Ты в порядке? — крикнула девушка, бросаясь к китайцу. — Нет! Ты что, не видишь? Стальной демон схватил меня! Куда ты тащишь мое тело, паршивый яугвай? «Немедленно остановись! Отпусти меня и поклонись мне!» В голос вопил он, волочась по плохо расчищенной площади за паровозиком и отплевываясь от снега. «Я, тфу Суню-кун! Прекрасный, тьфу, царь обез... Тьфу, Ян! пожалей, что... Тьфу, сука, посмел связаться со мной!» «Да остановите же вы вашу игрушку!» — заорала Ольга, подбегая к вагончику машиниста. — Так вот если я остановлю этот клымаг до да задних ход, и вашего киргиза поди совсем раздавит! — нелогично возразил мужчина, сурово сведя брови и прибавил газу. Собравшиеся на площади перед цирком дети счастливо смеялись. Родители достали свои смартфоны в надежде на эффектное видео и лайки. Беспомощная блондинка тупо стояла в центре круга, неуверенно наблюдая, как вокруг нее ездит паровозик, таская за собой несчастного царя-обезьян, который вдруг стал больше походить на большущий сугроб, чем на обезьяну, человека или кровавого демона. Он даже перестал кричать. Только глухо рычал, сжав зубы и скрестив руки на груди в ожидании — Когда же мстительный стальной демон наконец остановится? Ведь когда-нибудь он по-любому остановится, верно же, да? — Не смейте его давить! — грозно вопила Ольга во всю широту легких. — Остановитесь сейчас же! Вы что, до Нового года собираетесь его катать? — О, остановил, как же! Зачем мне такая ответственность? Я в тюрьме сидеть из-за вас, дебилов, не собираюсь! Расходились тут! Выбрал вот спокойную работу с детишками. Машинист злобно сплюнул в окно. Думал, что тут может случиться? Дети счастье цветы жизни, а тут этот японец. Говорила мне мама, учись на бухгалтера, и никаких узбеков. Да остановите вы уже эту штуку, пресвятой углерод! Заорала девушка, топая ногами. Она уже готова была звать полицию, но паровозик вдруг наконец-то прекратил. круговое движение. «Аккуратней, блин, водить не пробовали!» — возмутилась она, обращаясь к машинисту с кулаками. Рассерженный и перепуганный мужчина сорвался и объяснил ей отборным матом, что этому узкоглазому самому надо было смотреть, куда он прет. И вообще, понаехали тут! Ольга, окончательно впав в ярость, тут же вызвала полицию, после чего водитель паровозика вдруг резко испарился Тем временем царь обезьян, слегка успокоившись, с каменным лицом просто приподнял паровозик, чтобы вытащить из-под колеса ногу, встал и поставил транспортное средство на место, перевернув его крышей вниз, колесами вверх. «Проклятый слуга демонов! Не думай, что смог так легко одолеть царя обезьян!» Сказал он паровозику, злобно оскалив клыки, и пошел в сторону светофора, весь в снегу, словно ходячий сугроб или живой снеговик. «Ты... ты в порядке, что ли? Можешь ходить?» Не сразу поверила своим глазам голубоглазая блондинка, бегущая за ним следом. Загорелся зеленый, и они пошли через дорогу вместе с толпой. «Разве ты не сломал ногу?» «Женщина!» Китаец остановился прямо посреди дороги, и она налетела на него. Он взял ее за плечи, слегка встряхнул и поставил на место. «Я, Суню-кун, прекрасный царь обезьян, великий мудрец, равный небу! Я вероломно украл и съел персики бессмертия в саду нефритового императора! Я устроил переполох в небесных чертогах!» «Я владеющий дзыньгубаном, я смотрящий сквозь, я рожденный на вулкане из небесного камня. Мои кости не так легко сломать. Усекла?» Все машины дружно сигналили. На светофоре давно горел красный. Царь-обезьян сделал глубокий вдох, медленный выдох, развернулся и продолжил свой путь. Ничего не понимающий. И ни во что не верящая Ольга, тем не менее, спешила следом. «Где ваши документы?» — продолжал спрашивать лысый мужчина в погонах. «И зачем тебе мои документы?» — нагло улыбнувшись, с вызовом, спросила Тяньгоу, поправляя прическу. «Наверняка даже такой идиот, как ты, уже догадался, что визы у меня в паспорте нет». — А паспорт в кармане. Иди и возьми, если не боишься, что покусаю. — Я тебе сейчас зубы выбью. Зачем-то перешел на угрозы лысой. — А силенок-то хватит? Офицер ФСБ замолчал. Что-то здесь не так. Эта китаянка слишком развязно себя ведет. К тому же идеально владеет русским. Даже акцента нет. «Шпионка?» «Но для шпионки она слишком легко попалась, прямо на контроле». «Контрабандистка?» «Но у нее ничего нет». «Где наркотики?» «У тебя в сейфе», — подмигнув, подсказала девушка. «Не смешно!» «Но откуда я знаю, где у тебя наркотики?» «Хочешь, спроси у той тетки, которая меня в клетку засунула». «На самом деле, все это время тянь-гуу Тяньгу...» Лихорадочно думала, как выбираться. Просто так злить стражей не входило в ее интересы. Можно ли разорвать наручники и убить следователя? Да легко. Но за дверью наверняка будет ждать охрана. И далеко уйти ей не дадут, даже если она примет свой демонический облик. Русские таких не боятся. «Собака показала на тебя!» дяденька ты тупенький что ли? Та баба с клеткой стояла рядом со мной к ней и все претензии. Облажалась слегка твоя собачка и все Хорошо, мы все перепроверим. он спокойно нажал на кнопку старого телефона, стоявшего на столе, дождался ответа и сказал: «Сержант останена ко мне с носом Через несколько минут в кабинет. вошли двое: мужчина и собака. Немецкая овчарка породистая, настоящая, образованная. села рядом с хозяином и даже не посмотрела в сторону тянь лишь настороженно втягивала ноздрями воздух. Ну ну Вот сержант, понимаешь ли эта девушка? говорит, что дескать облажались ваши собачки и зря ее облаили. Провер бы надо. Но ищем. приказал сержант. Овчарка тут же подбежала к девушке и, жадно нюхнув воздух, на мгновение замерла, а потом решила еще раз перенюхать на всякий случай. И что же? Это не человек. Совсем не человек, который зачем-то притворяется человеком и от него пахнет опасностью. ай ай ай Нос уже приготовилась раскрыть пасть и пролаять хозяину, что на стуле плохой. Но Тянь Гоу опередила ее. «Только пикни, и я разорву тебя и твоего человека», — мысленно сказала она овчарке. Собака замерла и захлопнула пасть. «Знаешь, кто я?» — спросила девушка И сквозь человеческое лицо на долю секунды проступил ее истинный облик. — Догадываюсь, — так мысленно ответила овчарка и, слегка склонив голову, молча посмотрела на хозяина. В ее глазах была тоска. — В смысле? — не понял мужчина в погонах за столом. — Выходит, девчонка права? — Сержант пожал плечами и подозвал овчарку к себе. «Тебя как зовут-то?» — спросила Тяньгоу. «Нос», — ответила собака. «А полное имя?» «Нос». на ты же сук Почему нос?» «Хозяин назвал меня Нос, значит, я нос». С неумолимой логикой ответила овчарка. «Твой хозяин дебил?» — вздохнула девушка. «Нет, он хороший». Тяньгоу сдалась. Интересного разговора тут не выйдет. ФСБшник за столом тоже сдался. Еще раз кому-то позвонил, и в кабинет тут же вошли двое в штатском. «Паспорт ее мне отдайте!» распорядился офицер. «А какой?» спросил один из вошедших, вытащив из кармана документы. «У нее их два. Ее собственный, человеческий». и от ее хозяйки собачьей, которой та же дамочка на контроле предъявила. Он почему-то счастливо улыбнулся и подмигнул девушке, а потом сдал оба паспорта начальнику на стол. Китаянку подняли со стула, поставили на ноги и повели из здания аэропорта. Овчарка с хозяином шли следом. — Ты поможешь мне бежать? — обратилась Тяньгоу к собаке. нет да тогда твой останин не умрет если ты убьешь его я убью тебя возможно подумав признала секретарь но он все равно будет мертвым бесполезным мертвым куском мяса я убью тебя сейчас решила овчарка тогда тебя пристрелит как взбесившуюся суку нос На площади ездили и стояли машины. Тяньго увели все дальше и дальше влево к длинному крытому тоннелю, из которого как раз сейчас выходила толпа людей с чемоданами. Но смолчала. Девушка тоже не приставала к ней с разговорами. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что образцовой служебной овчарки, привыкшей к послушанию, крайне сложно решиться принять самостоятельное решение. ради ее же хозяина. Но в конце концов, ей придется это сделать или не сделать. Может быть, именно с этой овчарки эволюция псовых вдруг сделает первый шаг в сторону тотального развития мозга? Они встанут, наконец, на две лапы, забудут о покорности людям и... У тоннеля стоял полицейский автомобиль. Тянь явно вели к нему. Дверь открылась, вышел еще один мужчина в форме. Что ж, раз нос тупит, ей придется сдержать свое обещание. Конечно, у нее хватит времени и сил, чтобы порвать щуплому останину горло. Только проблем потом будет чуточку больше и избежать будет сложнее. «А все из-за этой тупоголовой собаки!» Внезапно дернувшаяся овчарка с яростным лаем рванулась вправо туда, где за металлическими ограждениями на площадь выходили из тоннеля первые пассажиры, прибывшие очередным международным рейсом. Ее хозяин по инерции дернулся за ней, отбежав на 5 шесть шагов и матеря эту мохнатую истеричку. Остальные полицейские тоже отвлеклись буквально на секунду, но этой секунды китаянке как раз хватило, чтобы вырваться из их рук, одним движением порвать наручники и, встав на четвереньки, в длинном прыжке взлететь на крышу тоннеля. Послышался удивленный крик, виск разочарованной овчарки, но выстрелов вслед не последовало. — Она сейчас прыгнет с той стороны, и все туда! — крикнул кто-то. — Конечно! Удачи вам, шивые яугуаи! Постарайтесь найти меня! — подумала Тянь-Гоу, опускаясь в снег на четыре собачьих лапы и быстро уносясь в ближайшие кусты. Она пролежала в грязном снегу еще минут двадцать. Видимо, в спешке что-то пошло не так, и ей не удалось стать полностью белой. Голова оставалась черной, а на морде от левого глаза к носу почему-то расползлось большое коричневое пятно. В результате морду пришлось зарывать в сугроб или прятать за ветками. Её искали, бегали во все стороны, переговаривались по рации, пожимали плечами и разводили руками, ведь рыжеволосые китаянки Нигде не было видно. Потом появился сержант Астанин, он вел носа на таком коротком поводке, что ее передние лапы периодически не доставали до земли, и несчастная овчарка кое-как ковыляла на двух задних. Конечно же, нос сразу ее нашла. Но старательно отвернулась в другую сторону, лишь укоризненно стрельнув бровями в сторону спрятавшейся Тяньгоу. «Досталось тебе?» Одновременно с сочувствием и усмешкой спросила Тяньгоу. «Да», — честно ответила прямолинейная овчарка. «Таскает тебя теперь как тупого щенка? Не обидно?» «Нет, так мне и надо. Я плохая девочка». «Ну, вообще-то он говорил в твой адрес совсем иные слова, нос. Плохая девочка — это слишком уж мягко, верно?» Усмехнулась белая собака в снегу. Но поисковая группа уже развернулась и направилась в другую сторону. Овчарка, оказавшись повернута к ее укрытию задом, высоко подняла хвост, недвусмысленно показывая китаянке то, что под ним. Это было откровенно. «Хм, оскорбление засчитано», — мысленно подтвердила секретарь Мована. «Но я ведь не обещала, что у тебя не будет проблем». Я лишь сказала, что твой долговязый человек будет жить, и я держу свое слово. Сейчас сюда придут другие собаки. Много. Уходи. Наверное, янь-гоу следовало бы поблагодарить овчарку, но, с другой стороны, она ведь помогла ей не от чистого сердца, а из чувства страха за жизнь своего никчемного хозяина. И если бы обстоятельства сложились хоть чуточку по-другому, эта самая НОС сдала бы ее с потрохами. Хотя, кто может знать наверняка, у собак свое братство. На маленькой железнодорожной станции, куда ей удалось добраться из аэропорта, было мало людей. Конечно, она могла бы добежать до Москвы пешком, Но, честно говоря, лапы дико замерзли, да и грудь, и бедра, и хвост, и даже нос. Несмотря на то, что она выбрала обличие весьма крупной тайваньской собаки, ее мощное мускулистое тело все равно по самый живот проваливалось в снег. Она аккуратно прошла вдоль железнодорожных путей и забралась под какой-то там третий или четвертый вагон с конца. опасно конечно Придется ехать в скрюченном состоянии, без всякого комфорта. Но, с другой стороны, а какие у нее еще варианты? Через час электричка встала. Заносы были такими, что ехать дальше не было никакой возможности. Белая собака последние полчаса и так дышала через раз, то и дело погружаясь с головой в снег. и благодаря, Судьбу за то, что ее демоническая сущность может долго обходиться без кислорода, который так остро необходим несчастным, жалким, живым тварям. Она вылезла из-под вагона, прорыв тоннель в снегу, высунула из снега черно-коричневую голову и быстро огляделась по сторонам. «Так, это явно какая-то дыра, много-много путей». Некоторые из них заняты товарниками, и один как раз сейчас движется на неё. Тянь Гоу выпрыгнула на перрон, отряхнулась и прошла прямиком к указателю. «Что у нас тут написано?» «Москва, товарная, Повелецкая». «Так значит, отсюда отправляются грузовые поезда? Интересно». «Есть ли здесь поезд, который пойдет в незнакомый Саратов?» Секретарь растерянно повертела головой. Она ведь даже не знает, в какую сторону ей ехать. Собака села на перрон, подогнув хвост, а минутой позже с того же места встала уже рыжеволосая девушка с аккуратным каре, в коротенькой курточке и юбке, с шарфом на шее, но... С босыми ногами ее туфли, как помнится, остались в туалете пекинского аэропорта. «Э, чё ж ты тут босиком-то?» Неожиданно спросил проходивший мимо рабочий в оранжевом жилете. «И одет это так легко!» На вид лет шестидесяти, прокуренный, смуглый, грязный. Тяньгоу решила, что он не представляет опасности. но пока не знала, какую выгоду извлечь от этой случайной встречи. «Чего молчишь-то?» Мужчина уселся прямо на рельсу и, достав пачку сигарет, закурил. «Ты как сюда попал-то, а?» «Поездом? Из аэропорта?» «Отстал, что ли? А вещички-то твои что? Тю-тю! В Москву укатили!» Рыжая девушка кивнула, переминаясь с ноги на ногу. — Бабы! — вдруг заорал мужик в неизвестное никуда. — У нас тут подкидыш! А то поищить какую, босиком на снегу стоит все кишки застудит. Тебе куда надо-то? В Москву? За вещами? — Не совсем. Мне бы в Саратов. — Ну, так-то все по-любому из Москвы-то. Там штук пять поездов в твой Саратов каждый день ходят-то. отсюда По собачьей глядя ему в глаза спросила Тяньгу. Рабочий присвистнул, затянулся, зажмурился, наслаждаясь дымом в носу. «Приключений захотелось. На товарнике поди покататься-то решила? А, ну так прямиком-то до Саратова-то товарником -то не доберешься отсюда. Пересаживаться-то придется раз четыре. Ты бурятка, что ли?» «Да». Не стала спорить — Рыжеволосый секретарь. — Да, я-то так сразу и понял. Слышал я, что бурятки-то красивые. — Мне бы в Саратов. — упрямо напомнила о себе девушка. — Да не возьмет тебя никто на то Сейчас проверка-то столько страх божий. Не, никто не захочет работать-то рисковать. дураков ты нет, сейчас времена-то непростые. «Ты послушай, тебе-то проще до Москвы добраться, а оттуда уж на пассажирском-то, как белый человек!» «Ну да, спасибо. А отсюда какой поезд в сторону Саратова идет?» э -э «Вот упертая-то. Губья-то уже синие, а ей все в Саратов подавай. Ну вот э -э, тот состав идет. И вон тот еще...» «И вон к тому сейчас вагон-то зацепят, через пару часов-то и он отправится. Да только не возьмет-то тебя никто. Э -э, а может, еще и пошлет матерна?» Седой мужик выбросил бычок в снег и достал вторую сигарету. «А вот если ты-то вон там пройдешь, да на шоссе машину какую-нибудь поймаешь, так тебя до Москвы-то и подкинут». «Оттуда-то уж и уедешь в свой Саратов-то!» Он оглянулся по сторонам, подумал и убрал сигарету обратно в пачку. «Чё-то то заснули там что ли? Ладно, пойду сам тебя обувку поищу. Да и куртку какую потеплей, будешь как бомжих, зато тепло. Стой тут пока, меня-то дождись!» Железнодорожный работник развернулся и пошел вперед, хрустя снегом под ногами. Тянь Гоу снова приняла облик белой тайваньской собаки с черной головой, добежала до ближайшего из трех поездов, на которые он указывал, и аккуратно пошла вдоль состава, выбирая подходящий вагон. А потом поезд внезапно тронулся и начал набирать скорость. Собака зло сплюнула и запрыгнула в первый попавшийся открытый вагон, понадеявшись, что там не уголь. — Конечно, демоническое везение известно всем, и она с головой ушла в серо-черную угольную массу. Зато едем. Пусть так.